«Я была молода я и красива, я была несчастна и одинока. Меня запутали в сети, меня обманули и соворотили. Единственный человек, которого я любила, меня предал. Ты совершил страшный грех, и р а с т Ты убил красоту, а ведь красота – это чудо Господне. Ты растоптал чудо Господне. И зачем? За что?» Кровавая капля срывается с ее щеки прямо на лоб измученному Фондорину. Он сдрагивает от холода и открывает глаза. Видит, что никакой Амалии, слава Богу, нет. Сон. Всего лишь сон. Но на лоб снова капает что-то ледяное. «Что это?» В ужасе содрогнулся р а с т Петрович, окончательно просыпаясь, и услышал вой ветра, шум дождя, Утробный рокот крома. Что за капли? Ничего сверхъестественного. Протекает потолок. Успокойся, глупое сердце. Затихни. Однако тут из-за двери тихо, но отчетливо донесся шелест. Зачем? За что? И еще раз. Зачем? За что? Это... «Нечистая совесть», — сказал себе ф а н д о р и н «Из-за нечистой совести у меня галлюцинации». Но здравая, рациональная мысль не избавила от гнусного липкого страха, который так и лез через поры по всему телу. Вроде бы тихо. Зорница высветила голые серые стены, и снова стало темно. А минуту спустя раздался негромкий стук в окно, Тук-тук. И снова. Тук-тук-тук. Спокойно. Это ветер. Дерево. с у ч и я в стекло. Обычное дело. Тук-тук. Тук-тук-тук. Дерево? Какое дерево? ф а н д о р и н рывком сел. Нет, там, за окном, никакого дерева. Там пустой двор. Господи, что это? Желтая щель между занавесок погасла, посерела. Видно, луна ушла за тучи, а в следующий миг там колыхнулось что-то темное, жуткое, неведомое. Что угодно, только не лежать так, чувствуя, как шевелятся корни волос. Только не сойти с ума. Распетрович встал и на непослушных ногах двинулся к окну. не отводя глаз от страшного темного пятна. В то мгновение, когда он отдернул шторы, небо озарило вспышком молнии, и е Фондорин увидел за стеклом прямо перед собой мертвенно-белое лицо с черными ямами глаз. Мерцающая нездешним светом рука с растопыренными лучеобразными пальцами медленно провела по стеклу, Ираст Петрович п о в е л себя глупо, по-детски. Судорожно всхлипнул, отшатнулся и, бросившись назад к кровати, рухнул на неё, ничком, закрыл голову ладонями. Проснуться. Скорей проснуться. Отче наш, и ж е и с и на небесах, да светится имя твое, да п р и д е т царствие твое. Постукивание в стекло прекратилось. Он оторвал лицо от подушки, осторожно покосился в сторону окна, но ничего ужасного не увидел. Ночь, дождь, частые вспышки з а р н и ц Примерещилось. Определенно примерещилось. К счастью, вспомнили с ь р а с т у Петровичу наставления индийского б р а м и н а Чандры Джонсона, учившего правильно дышать и правильно жить. Мудрая книга гласила «Правильное дыхание – основа правильной жизни. Оно поддержит тебя в трудные минуты бытия, а в нем обретешь ты спасение, успокоение и просветление. Вдыхая жизненную силу, прану, не спеши выдохнуть ее обратно, задержи ее в своих легких. Чем дольше и размереннее твое дыхание, тем больше в тебе жизненной силы. достиг просветления, кто, вдохнув прану вечером, не выдохнет ее до утренней зари. Ну, до просветления Расту Петровичу было пока далеко».